Часть шестая. Чары чернил. Шестьдесят три. И это было оно? Или, пожалуй, Марч лучше сказать, и это были они? Их все-таки было два, правда же? Не то, чтобы Марч не увидела что-то впечатляющее, странное или то, что несколько недель назад ее башарашило. Вот только она надеялась на откровение, а его-то она не дождалась. Так что же она видела? Она не поняла. После бегства от Коллинсвуд она оказалась довольно далеко от эпицентра, когда случилось то, что случилось. Кое-что явно было. Ну, тем, что она хотела сказать вместо слова «магия». То, как двигались фигуры, эти пыльные расплывчатые люди на пустыре. Штуковины над и вокруг пролета в бетонной дороге, которые она так и не разглядела. Ее собственные ускользания лунной походкой от внимания некоторых туристов на месте окончательности. И еще перелив красок осеннего неба, который реально мог бы быть, реально наверняка был, маленькой драматической грозой. И это не имело никакого видимого отношения к спруту, а вся микрополитика, какая там была, осталась для нее туманной. Больше нового она не узнала, если честно, только больше ошалела. И что теперь? «Как тебя зовут?» Наконец-таки человек ответил. «Пол!» Почищенный, от пятен, грязи и крови, Пол оказался худым человеком лет сорока-пятидесяти. Опамятовавшись, он съежился. «Тихо, тихо, погоди!» Говорили ему Билли и Дэйн, пока он трясся в их хватке, пока они таились в укрытии. «Они придут и найдут меня», — твердил он. А во время аккуратного успокоения вмешивался Тату. Его голос не умолкал. Угрозы, оскорбления, приказы из татуированного рта на коже пола. «Вы что удумали?» — кричал Тату. «Убрали свои, сука, грабли, говнюки мелкие, а то убью на месте!» Из-за желчного спича они не слышали собственных мыслей. Дэйн держал пола, пока они снимали с него куртку. Со спины, с меняющимися в чернильных приливах выражениями, в плохой магической анимации щерился тату. Он осклабился. Переводил глаза с Билли на Дэйна. «Сраные клоуны!» — сказал он. Вытянул губы и сделал вид, что плюется. Слюны из ненастоящего ротового отверстия, из черных чернил не было, только презрительный звук. «Думаете, это все? Думаете, гос не почует, где я был? Гляньте на ноги этого пидорка!» Те были в крови. Татура смеялся. «Госа здесь нет», — сказал Билли. «О, не волнуйтесь! Гос и Саби вернутся! Где ваш ублюдочный дружок комуняга Они промолчали. «Его план пойдет по жопе, как и ваш! Стоит им только вернуться, вы все сдохнете!» «Заткнись», — сказал дэн Присел перед ярким лицом в черных контурах. «Зачем тебе Кракин? Какой у тебя план?» «Никчемный ты мудила, парнал Иди молись на свою улитку! А то так хреново молился, что тебя вышибли из собственной церкви!» «Что ты знаешь о Коуле?» Не буду оскорблять ваш интеллект всякими там. Если вы меня отпустите, я вас пощежу, потому что ни хера не пощежу. Я могу и пытать, сказал Дэн. Нет, ты можешь пытать Пола. Это их заткнуло. Билли и Дэн переглянулись, посмотрели на кожу Пола. Блин, прошептал Билли. Эй, Пол, прокричал Тату. «Когда мы отсюда выберемся, я скажу своим парням спилить тебе ноги наждачкой нахрен! Ты слышал? Заткни пасть, если еще нужны зубы, если еще нужен язык, если еще нужны губы или долбанная челюсть!» Они обмотали торс пола упаковочным скотчем. Он не шевелился и не мешал. Тату плевался без плевков и проклинал их. Пытался укусить пола, но это было всего лишь движением чернил под кожей. Пол терпеливо сидел, как король в руках хлопочущих слуг. Билли заглушил тату и заодно замотал его глаза, которые обжигали взглядом, пока не пропали окончательно. У Пола были и другие татуировки. Названия групп, символы – все вели себя прилично, неподвижные, не считая сокращений мускулов. «Прости», – сказал Билли Полу, – «грудь у тебя волосатая. Надо было сперва побрить. Снимать будет больно» подскочим некоторое время продолжалось. М -м -м -м -м. Так они привели его с собой к богу. Зачем вы привели его сюда? <связывая> спросила Сайра. За ними своего аквариума в грузовике мертво наблюдал кракен, их окружили лондонманты. Больше, чем раньше, внутренний заговор распространился. Такие секреты не утаишь. Они предоставили предполагаемому мейнстриму своего древнего племени, теперь усеченным и сбитым с толку остатком, держать позиции. Каждый лондон-мант в ужасе уставился на нежеланного пленника. Билли и Дейнет следили их, просчитали маршрут по маленькому навигатору и перехватили. Путешествие было трудным. На каждом шагу они боялись, что за ними следует та или иная сила в городской войне. Лондонманты не ослабляли чары, удерживавшие Вати снаружи грузовика. Билли сердился из-за него, но дух забастовки в любом случае не сидел на месте. Должен был циркулировать, бороться с очередным кризисом. «Просто поставьте на крышу куклу или еще что!» — сказал он. «Просто что угодно!» «Нам нужно найти Гризамента», — ответил Билли. «Он должен быть...» — И Вати сказал... «Я сделаю, что смогу, Билли! Сделаю, что смогу! Но мне бы тут еще...» Где мог быть Гризамент? Большая часть города все еще не верила, что он вообще мог быть где-то, кроме рая или ада. Но странное вмешательство монстрапасов и Берн, эти ужасные бандитские разборки с фишками, невозможно было уложить внутри фактичности. Лондон знал, кто вернулся просто не знал, где, зачем или как. И никакое упрашивание даже самых вероломных или корыстных городских улиц, преступников или гадателей на апокалипсисы ничего не раскрывало. «А что нам было делать?» спросил Дэйну Сайры. «У нас мало времени», сказал Билли. «Оно грядет», сказал Фич. «Оно вдруг стало ближе, намного определеннее». «Что-то случилось и привело это совсем рядом». «Мы взяли тату», — сказал Билли. «Вы что, не понимаете?» «Нам нужно было как можно быстрее забрать бедолагу с улиц», — сказал дэн Пол сидел тихо, глядел на них, уставился на Кракена в его вонючей жидкости за стеклом. «Не показывайте, это ему», — прошептал Пол. Они посмотрели на него. Он пошевелил плечами, чтобы обозначить, кого имел в виду. «Никто не будет ему ничего показывать», — аккуратно сказал Билли. «Обещаю». «Мы его остановили», — пробормотал Дэйн Сайри и Фичу. «Мы можем узнать его планы». «Его планы?» — спросила Сайра. «Он же пытался завладеть Кракеном», — сказал Билли, мягко похлопал Пола по спине. «А, но... слушайте», — сказала Сайра. «Что бы это ни было, оно уже происходит», — даже протерло лоб каким-то своим дорогим шарфом. «Огонь начался». В последние два дня пропали два малых бизнеса. Сгорели. Последствия странного поджога. Самоотменяющего. Воспоминания об уничтоженных зданиях почти сгинули. Не совсем, но почти, так же абсолютно, как сами здания. Одно было в Империи Тату. Кебабное — в Белхеме. По совместительству, прибыльный источник наркоденег, где дистиллировали третьи глаза, которые извлекали и продавали отчаявшиеся. Другое – ювелирка средней руки в Блумсбери. Исторически было завязано на Гризамента. Оба исчезли, и согласно большинству попыток вспомнить, по словам Сайры, никогда там и не были. «Помнишь их, Дэйн?» – спросила Сайра. «Нет». «Ага». Она скрестила руки. «Не помнишь». Грузовик тряхнула, и она приноровилась, тогда как Фитча пошатнула, встопорщила его бороду и волосы. «Не ты, никто». «А ты откуда знаешь, что там что-то было?» спросил Билли. Сайра уставилась на него. «Здрасте», сказала она. «Мы, наверное, не знакомы. Привет, меня зовут Сайра Мукха-Патхьяй». «Я Лондон Мант, Лондон моя работа. Ты их помнишь?» – спросил Билли. «Я нет, а город да, немного. Он знает, что что-то происходит. Их прижгло не идеально, как бы кожа зарубцевалась, что ли. Я помню, что помнила одно из зданий, но их там никогда не было. Мы поднимали записи. Никогда». Весь день, когда должен был сгореть гризамент, вокруг пердела пожарная машина. Пожарные просто катались по кругу и не понимали, зачем ехали. «Это дело рукоула, наверняка», – медленно сказал дэн «Кто заставляет его? Где эта бумажка, которая была в книге?» – Билли передал. «Вот, катахронофлогистон. Смотрите». «Выжигание вещей из времени». — сказал Билли. — Да. Итак, кто и зачем? — Он может знать, — сказала Сайра. — Он знает больше нас. Она посмотрела на Пола, показала ему на спину. Долгая унылая пауза. — Может, он знает о Коуле? Может, даже не знает, что знает? Они ждали, они мялись, пытались придумать допросные трюки. Заговорил Пол. — Не надо. Он не... «Я вам скажу», – он говорил так тихо, что им показалось, будто они ослышались, пока он не повторил. «Я вам скажу, зачем ему Кракен, для чего? Я скажу вам все». «Был один татуировщик в Брикстоне», – сказал Пол. «Я пришел сделать на спине такой здоровый, короче, кельтский крест, но не просто черно-белый. Я хотел и зеленый, и вообще короче, а это деланы часы». Я всегда люблю делать за раз. Как-то сложно держать в голове много сеансов. Короче, так что для меня либо все, либо ничего. Всегда так было. Его никто не перебивал. Кто-то принес ему выпить, и он выпил, не глядя никуда, кроме той пустоты, в которую уставился. Я знал, что будет больно, но заранее нажрался, хотя вообще-то и нельзя. Но вот, я уже бывал у этого татуировщика. Мы разговаривали, так что он меня немного знал о моих знакомых, о том, чем я занимался, короче, всякое такое. По-моему, он говорил то, что ему сказали, потому что, по-моему, он типа искал кандидатов. Он спросил, не буду я против, если придет еще один мужик, типа другой татуировщик, сказал он, и они сравнят рисунки. И я сказал, что мне пофиг. Мне показалось, что на татуировщика он не тянет. Сам не знаю, что я имел для себя в виду, Но я слишком надрался, чтобы переживать. Он смотрел, как на меня бил второй, и типа давал советы. Постоянно уходил куда-то в заднюю комнату. Думаю, мы все знаем, что там было. Точнее сказать, кто. Пол издал жуткий, печальный, деланный смешок. Это была не та история, на которую они рассчитывали, но кто тут посмеет перебить? Мне показывали спину в зеркале. Татуировщик при этом каждый раз хихикал, а второй нет. Он все помалкивал. «Видимо, они что-то сделали с зеркалом, потому что, когда я смотрел, там был крест. Отлично выглядел. Не знаю, как они так сделали. На второй день я снял бинты, чтобы показать подруге, и она такая, «Я думала, ты хотел крест». Я решил, она про то, что слишком мудрено получилось, даже не взглянул. Только через некоторое время, когда сошли шрамы, оно проснулось». За нанесением рисунка наблюдал Гризамент. А в той задней комнате пленный и убывавший час за часом был тот, кто стал известен как Тату. Такая эзотерическая заказуха. Не убийство. Для убийства эти люди слишком по-барочному жестоки. Но изгнание, заключение. Возможно, в чернила подмешали кровь. Явно слили какую-то суть. Читай душу и оставили только мясную оболочку в форме человека. Пол проснулся под бормотание собственной кожи. В кровати не было никого, кроме него. Голос был приглушенным. «Что они сделали?» «Что они сделали?» Вот что первым услышал Пол. «Что эти паскуды со мной сделали?» Когда он наконец-таки размотал бинты, гламур спал, и Пол увидел настоящую татуировку. Два шока в мгновенной последовательности, что на нем набито лицо, и намного хуже, намного, намного хуже, гораздо хуже, попросту сокрушительно, что лицо двигалось. Лицо тоже было в шоке. Далеко не сразу оно осознало, что с ним произошло. Оно терроризировало пола. Оно стало говорить, что делать. Он не ел. Ты мне нужен здоровым, сказала татуировка на спине. Ешь, ешь, ешь, пока Пол не поел. Она испытала его силу, оценила как тренер. Он говорил татуировке оставить его в покое, что ее не существует. Естественно, ходил к врачу и требовал сказать, как ее удалить. Татуировка оставалась неподвижной, так что врач решил, что Пол просто взбудораженный пьяница, не взлюбивший собственный омерзительный рисунок. «Лист ожидания очень длинный», — сказал он, — «на косметическую операцию». Пол пробовал доморощенные методы с наждаком, но каждый раз, когда он с криками сдавался, тату кричал вместе с ним. Тату заставил вернуться в тату-салон, но владельцы давно и след простыл. Пол закрыл тату, но надолго заглушки не помогали. Когда кляпы отпадали, он оказывался на улице, вопил, матерился и издевался. Выкрикивал нецензурную погонь, ругательство и российские оскорбления, чтобы Пола избили, иногда успешно. «Ну, тихо!» — шептал он потом. «Тихо! Просто делай, как я скажу, и это не повторится!» Он отправил Пола в магические спикизи. Находил связи, нашептывал кодовые слова, чтобы войти внутрь, заставлял в полголоса описывать клиентуру или поворачиваться так, чтобы Тату сам подглядывал через тонкую рубашку, чтобы Тату понял, кто где, и направил Пола к знакомым. «Борч!» — говорил он, когда Пол садился спиной к столикам удивленных оперативников. «Кен, Дарья, Гос, это я!» «Смотрите, это я!» Намерением Гризамента наверняка было изгнать его в непередвижную кожаную тюрьму, где тот останется без сил на хозяине, который его ненавидел, измучается от бестелесности, пока слабый носитель не умрет. Но Тату послал Пола искать своих сообщников, вернул их на свою орбиту. Посылал Пола к тайным заначкам, чтобы покупать услуги волшебников и подпольных умельцев. У Тату были лишь голос и разум, но этого хватило, чтобы снова вырастить империю. Среди первых задач, что он выполнил на теле Пола, было выследить и казнить запершего его татуировщика. Пол этого не видел. Он, конечно, стоял спиной кровавой бани, но слышал, это не было быстро и тихо. Полу трясло, когда кровь забрызгала его ноги, пока его держал первый из последователей, которого Тату переделал своего кулачного бойца. Тату хотел игнорировать Пола. Разрешал ей, что хочет, читать, смотреть DVD в наушниках, пока Тату занимался бизнесом. Полу дозволялись выходные вечера, походы в кинотеатр, секс. Но после первой попытки побега отношения ужесточились. После второй Тату предупредил, что еще одна закончится ампутацией ног, причем анестезия под вопросом. Тату планировал месть. Но на кастинге убийц он слышал сплетни. грызамент и так умирает. «Зачем Тату Кракен?» – спросил Фич. Пол уставился на бутилированного бога. «Он сам не знает», – ответил Пол. «Он просто увидел, что Кракен кому-то нужен». «Так что захотел получить его первым». Пол пожал плечами. «Вот и все. Вот и весь его план. Не доставайся ты никому. Может, он бы его вовсе сжег». Пол не ответил на взгляды, которые этим вызвал. «Я знаю, кто вы», — сказал он Билли и Дейну. «Я слышал все, что он говорил». «Слушай», — сказал Билли Фичу, — «мы здесь. Мы получили Кракина. Мы его защищаем». «Мы не дадим его сжечь, а все начнется с этого. Теперь мы взяли одного из крупных игроков. Весь этот пожар теперь должен быть менее вероятным, да?» Лондон-манты панически охотились на будущее. Фич вспарывал тротуары на каждой торопливой остановке. Торопливые амбуламанские прогулки, чтобы увидеть, к чему подталкивали извивы города. Элу романтия с легконогими кошками, чтение по пыли и случайным лондонским приметам. «Это же должно было помочь, да?» «Нет», — сказал Фич. Открыл и закрыл рот, попытался опять. «Оно надвигается быстро, как никогда. Скоро. Не знаю почему, но мы ничего не добились. Ни искупления, ни ремиссии, ни реверсии» грядет все то же.